Часть третья. Здравствуй, мой дорогой, мой любимый Владимир. Пишу тебе это письмо, а у самой вздрагивают руки. Вот уже две клякса посадила, как нерадивая ученица. Пальцы в чернилах. Понимаю, что надо отложить письмо хотя бы до утра. Понимаю, что не всякий сон вещей. Все понимаю разумом, а душа трепещет и не желает соглашаться ни с какими доводами. Сейчас ночь глубокая, за окном беспросветная темнота, а я засветила лампу и сижу за своим маленьким столиком. Вся дрожу и никак не могу успокоиться. Причина одна. Мне только что приснился сон. Странный, пугающий и одновременно со всем этим радостный. Я боюсь, я не хочу верить, а сама захлебываюсь от неожиданно появившейся надежды. Поле огромное, бесконечное, до самого каема, а по нему старая дорога. Никто, видно, по ней не ездит, и она заросла травой. И там, где эта дорога расходится в разные стороны, образуя две отдельные дороги, лежит большой камень. Я стою возле него и вижу, что по дороге идешь ты, мой Владимир, живой, здоровый и такой веселый-веселый. Подходишь ближе... Я тебя всего вижу, вижу даже, как глаза блестят. Протягиваю руки, кладу их тебе на плечи и просыпаюсь. И первая моя мысль, что все это было на его, даже ладони горят. Ты ведь никогда мне раньше не снился, хотя я всегда желала увидеть тебя хотя бы во сне. И вот сегодня увидела живого. Господи, яви великую милость, пусть этот сон сбудется. «Больше ни о чем не прошу!» Варя положила ручку, отодвинула в сторону тетрадный листок, обхватила голову руками и закрыла глаза. Она снова хотела увидеть поле, старую дорогу, идущего по ней Владимира, но видела лишь беспросветную темноту, точно такую же, какая плотно густилась за окном. Вдруг порывисто встала, повернулась лицом в передний угол и тихо опустилась на колени на холодный, еще не крашеный пол. Богородица со старой иконы смотрела на нее теплыми материнскими глазами. Казалось, она все слышит и понимает. А если так, значит, можно доверить самое заветное. «Царица моя, приблагая, надежда моя, Богородица, приесилище серых и странных предстательницы, скорбящих радости, обидимых покровительницей, Зриша мою беду, зриша мою скорбь, помоги мне яко немощно, а корми мне яко странно. Голос варь рвался, падал до тихого шепота, но сохранялись в нем надежда и вера, что будет услышана эта молитва. Кому прибегну в горести моей, а не к тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое приимет, а не ты, пренепорочная. И долго еще после горячей молитвы стояла она обессиленная, на коленях опустив голову. Поднимала тяжелевшую сдрагивающую руку, осеняла себя крестом. И в какой-то момент почувствовала, что в маленькой своей комнате она не одна. Почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Медленно обернулась. Стояла возле порога женщина, одетая в белые и длинные платья. Седые волосы, ничем не перехваченные, опускались ей на плечи и шевелились едва заметно, словно дул на них легкий ветерок, хотя дверь была закрыта. Смотрела женщина на Варю теплыми материнскими глазами, молчала, не произнеся ни слова. Но было в ее взгляде и во всем облике что-то настолько родное, что Варя нисколько не испугалась, даже наоборот, обрадовалась, еще не понимая и не осознавая причины этой радости, словно невидимой теплой волной окатила душу, успокаивая и умиротворяя ее. Захотелось прижаться щекой к плечу этой неведомой, неизвестно откуда явившейся женщины и рассказать ей, как родной матери, обо всех своих горестях. Женщина сделала несколько неслышных шагов навстречу, мягко обняла Варю за плечи и прижала к себе. Платье ее пахло летними травами, отдавало свежестью, какая бывает в лесу после дождя, когда из-за пустой тучи снова появляется и светит веселое солнце. Женщина гладила Варю по волосам теплой узкой ладонью, и голос ее, похожий на едва различимый шепот, звучал ясно и внятно. «Вот и славно, что отцовский наказ выполнила, что икону Богородицы сохранила. А теперь я тебя сохраню. Пойдем со мной. Не опасайся. Я сберегу тебя, укрою. Идем». Женщина разомкнула объятия, помогла Варе одеться и легонько подтолкнула к порогу. Пока Варя открывала дверь, она сняла со стены икону и вышла следом, оставив дверь распахнутой. На улице возле крыльца стоял белый конь, топтал копытами сухой снег, и глаза его, большие распахнутые, поблескивали в темноте, как огоньки. Без понуканий, без окрика конь сам подошел вплотную к крыльцу, согнул передние точеные ноги и присел. Женщина усадила Варю в седло, подала ей в руки икону, а сама взяла повод и двинулась неспешным, размеренным шагом по темной улице спящей деревни. Ход коня был ровный, неслышный, даже снег под его копытами не подавал голоса. Не подавали своих голосов и деревенские шавки, словно все разом уснули. Варя сидела в седле, смотрела в темноту и слышался ей в непроницаемой тишине отцовский голос. «Никакого наследства я тебе не оставил, доченька, только икону. Береги, никому в руки не передавай». Пусть она всегда с тобой будет, а время придет, случится Вышняя воля, и тогда узнаешь, кому ее передать, или она сама себе место определит. Я ведь всю историю, как она появилась сначала в храме, а после в доме у нас, всю историю подробную написал и про Марию написал. А как-то прихожу, смотрю на свой стол, а там вместо бумаги пепел». Один лишь уголок от листа остался. На скатерти бумаги лежали, и пепел тоже на скатерти лежит. Бумаги сгорели, а скатерть целая. Понял я, знак это. Не надо ничего писать, и рассказывать ничего не надо. Все явным станет, когда время придет, и когда воля будет, не наша воля. Мало что поняла тогда Варя из отцовских слов, даже расспрашивать принялась родителя. Но он в ответ лишь слабо улыбнулся, едва одолевая боль, которая скручивала в судороге и тело, и прошептал, теряя последние силы, «Все по высшей воле произойдет, а какова она, мне неведома. Ты главное помни, береги и молись». И вот сбылись отцовские слова. Варя прижимала к груди икону и тихо покачивалась в седле, нисколько не удивляясь тому, что с ней сейчас происходит, ни появлению женщины в белом платье, ни своему желанию прижаться к ней, ни своей послушности, с какой выполнила она все, что ей было сказано. Чувствовала на душе покой и легкость. Тревоги отлетели, как дым под ветром, Она никого и ничего не боялась, лишь привычно ощущала тоскливый холодок, который никогда не исстаивал с тех пор, как они расстались с Владимиром. Но, ощущая этот холодок, она уже не вспоминала свой странный сон с таким волнением, как недавно. Это ведь сон был, всего лишь сон.